Поломанная нарта Когда все перебрались через реку, устроили обед. Мария достала большой термос с чаем, печенье, Сергей открыл банку сгущенки. От моей утренней хандры не осталось и следа. Мы шумно обсуждали переправу, смеялись, даже обычно суровый Коля улыбался. Реки здесь глубокие, в мерзлоте текут. Метра три до дна, а то и больше, объяснял мне бригадир. «Бродов нет, сам видел. Но нарты наши так хитро сделаны, что с человеком на себе плывут». «А вещи в Ванде их не промокают?» — спросил я. «Так там у нас, где брезент подложен, где пленка?» — улыбнулась Мария. «Не промокают. Хотя после переправы мы вещи перебираем на всякий случай». Перекусив, мы отправились дальше. Бригаде сегодня предстояло пройти еще около десяти километров. Пейзаж вокруг изменился. Сопки стали выше и круче, все чаще по обеим сторонам варги поднимались обрывистые скалы, поросшие мхом или шайниками. Горы на горизонте почти не увеличились в размере, но я чувствовал, что мы приближаемся к Полярному Уралу. Когда до места ночлега оставался один переход, Саша снова стала упрашивать меня дать ей попробовать управлять упряжкой. Я сначала отказывал, но настроение у меня после переправы было приподнятое, и я решил, что ничего страшного не случится. В конце концов, Саша тоже хочет почувствовать себя не просто балластом в нарте. Пришла мне в голову справедливая мысль. Я остановил упряжку и протянул девушке по воде. Саша пересела на левую сторону нарты, я устроился справа. Девушка уверенно прикрикнула на оленей, ткнула хореем передового, и упряжка плавно пошла вперед. «Молодец, Сашка!» — крикнул я. «Здорово у тебя получается!» На лице девушки расцвела улыбка, щеки покрылись румянцем. Мы немного отстали от последнего аргиша, пока пересаживались, и Саша решила нагнать бригаду. Дернув поводья, девушка несколько раз ударила хореем по спинам оленей, и упряжка понеслась вперед. Тут я заметил, что мы догоняем аргиш Марины, в котором последний шла Нартан-Гету с привязанными к ней жердями чума. «Сашка, тормози!» — крикнул я, но было поздно. Наши олени со всего маху налетели на концы жердей, запутавшись в них ремнями упряжи. Поняв, что сейчас олени, которые забились, пытаясь вырваться, проткнуть себе бока острыми жердями чума, я истошно закричал «Поворачивай!» «Поворачивай, черт тебя, дери!» Саша и сама поняла, что надо уводить упряжку в сторону. Она резко потянула поводье влево, и олени с треском, ломая жерди, рванули в сторону. Я не удержался и вылетел из нарты, упав в глубокую лужу. Отплевываясь от набившейся в рот грязи, я поднял голову и увидел, как нарта налетела на огромный валун и вновь услышал треск ломающегося дерева. Сашка, упав на землю, проехала несколько метров, не выпуская из рук поводьев, но сумела все-таки остановить быков. «Ты в порядке?» — спросил я, подбежав к девушке. Сашка сидела на земле, грязная и мокрая, и чуть не плакала от досады. Рядом лежала перевернутая нарта, полос которой был переломлен пополам. Олени, переступая с ноги на ногу, виновато смотрели на нас большими влажными глазами. «Молодец, быков не упустила», — улыбнулся я Саша. «Нарту починим, не переживай. Когда я машину купил, тоже ее разбил в первый же день. Что у тебя с рукой?» Саша подняла руку, в которой все еще крепко сжимала поводья. Ремень ободрал ладонь девушки до крови, оставив след, словно от ожога. Я осторожно распутал повод, привязал его к нарте и вытащил из рюкзака аптечку. В этот момент к нам подбежал Сергей. «Да, плохо дело», — сказал юноша, осмотрев на арту. «Полос трудно починить будет. Но ничего, что-нибудь придумаем». «Ты как, Саш?» «Я-то в порядке», — вздохнула девушка. «Но мне показалось, мы жерди чумы сломали». «Сломали, это верно». Сергей грустно посмотрел в сторону ушедших Аргишей. «Причем ладно бы жерди от нашего чума. Сломали жерди коле а он над ними всю дорогу трясся. Говорил, что они гораздо лучше наших. Саша совсем загрустила. Не зная, чем утешить девушку, мы с Сергеем занялись нартой, перевернули ее и обмотали сломанный полос веревкой. До лагеря дотянет, а вечером уже основательно чинить будем. Поехали. Но ехать на нарте мы не решились. Полос держался на честном слове. Ведя оленей в поводу, я зашагал по хорошо заметной ворге. Под ногами чавкала пахнущая торфом и сырым мхом жижа. Сапоги вязли в ней, норовя навсегда остаться в этих бескрайних болотах. Наконец ворга пошла вверх, стала суши, и на высоком каменистом холме показались каркасы трех чумов, на которые женщины уже натягивали брезентовые покрышки. Я подвел нарту к нашему чуму и отпустил оленей. Покачивая рогами с развивающимися красными ленточками, быки побежали в стадо, которое послось на соседнем холме. Подняв голову, я посмотрел на верхушку чума. Повреждены оказались две жерди, причем отломились только самые верхушки. «Саш, похоже, все не так плохо!» — крикнул я своей спутнице, которая снимала с нарты мокрый насквозь рюкзак. Всего две палки сломали. В этот момент из-за чума вышел Коля, который, несомненно, услышал мою последнюю фразу. Смерив нас взглядом, в котором я прочел одно желание, чтобы мы с Сашей никогда больше не попадались ему на глаза, Коля развернулся, сел на нарту и умчался в тундру. Был его день дежурства в большом стаде. «И ты полагаешь, что все неплохо, да?» Скептически посмотрела на меня Саша. Он даже ужинать не стал. «Ускакал в тундру, лишь бы нас не видеть». «Ладно тебе, Сашка, такое с каждым могло случиться». «Только случается все почему-то именно с нами», — резко ответила девушка, отвернулась и принялась развешивать на нарте промокшие вещи. После ужина мы с Сергеем устроились за чумом и еще раз внимательно осмотрели сломанные сани. Кроме полоза треснула еще и продольная жердь, в которую вставлялись ножки». Ремонт предстоял нешуточный. Сергей достал инструменты, и мы принялись за работу. Я вырезал длинный брусок, который с помощью гвоздей и веревок закрепил, подобно медицинской шине, на сломанную жерть. Сергей тем временем вытачивал полукруглую заготовку, своей формой повторяющую изгиб полоза нарты. Время от времени юноша отвлекался и с завистью смотрел, как ребята играют в мяч на площадке возле чумов. Я улыбнулся. Мой друг, а в отсутствие Гаврилы еще и наставник в нелегкой науке оленеводства, был совсем мальчишкой. «Во что они играют, Сергей?» — спросил я, когда юноша в очередной раз отвлекся. «В минус пять», — с увлечением принялся объяснять Сергей. «Кто больше раз мечом начеканит? Сначала стопой, потом коленом. Играют до пяти падений меча. Это и есть минус пять». Тогда победитель бьет с 11 метров мячом позаду проигравшего. Правда, редко кто попадает. Классная игра. Смотри, как Колька здорово чеканит. Я видел, как младший брат Прохора ловко подбрасывает мяч коленом. Остальные дружно считали. 22, 23, 24. На счете 35 Колька выдохся, и мяч перешел к следующему игроку. Ладно, давай нарт учинить. Вздохнул Сергей и повернулся к играющим спиной. Вырезанную юношей заготовку мы прочно приколотили поверх треснутого полоза, загнув торчащие концы гвоздей. Взяв из своей нгету, где он перевозил запчасти для нарт, новый подполозок к нярму, Сергей просверлил отверстие. я вырезал штифты, и мы плотно насадили нярму на сломанный полоз. Усилив соединение головки полоза с подполоском стальной проволокой, Сергей проверил остальные соединения нарты и остался доволен. «Ну, до Саурея должна доехать», — улыбнулся юноша. «А обратно, если что, я ее на своей нгету Алексею привезу». Работу мы закончили уже глубокой ночью. Солнце, словно боясь разбудить спящих жителей стойбища, кралось по самой кромке горизонта лишь иногда ненадолго скрываясь за скалистыми сопками. Закат плавно переходил в рассвет, окрашивая тонкие полупрозрачные облака в зеленые и оранжево-красные тона. Мы с Сергеем убрали инструменты, оттащили починенную нарту к его аргишу и отправились спать. До подъема оставалось чуть более двух часов.